Глава 2. Нефердор спраздновал, причина тому изгнание войск зверян с восточных земель королевства, спасение Урхана и, конечно же, успешный штурм крепости сагр. Весть о победе разлетелась по всей столице еще несколько дней назад. Сегодня все жители только и говорили что о бравых воинах, проклинали зверян, восхваляли генералов. В день возвращения войск на Центральной улице собрались тысячи людей. Из домов с каждого балкона свисали праздничные ленты, женщины размахивали платками и полотенцами. Внизу, вдоль улицы, выстроившись в живой коридор, горожане встречали победителей. В главные врата во главе армии въехали два генерала, в сияющих доспехах, огромные в плечах, с улыбками на устах, как и положено героям войны. За улыбками скрывалась не только гордость, но и горечь за погибших солдат что навсегда останутся на забытых полях сражений. Генерал Армон и генерал Брю ехали на конях плечом к плечу. Два вечных союзника, два соперника, два друга. «Приветствуем наших героев! Наших великих генералов!» раздался громкий голос Глашатая. Публика взревела, заскандировала имена героев. С верхних этажей посыпалась разноцветная мишура, за ней яркие ленты, окутывая вояк атмосферой праздника. За Армоном и Брю ехали вице-генералы. Родер скалился довольной улыбкой, помахивая своей широченной ладонью. Шац был скромнее, хотя его заслуги были примерно на равном уровне. Луиза тепло улыбалась, и улыбка ее была не из-за того, что она пришла с войны. Совсем нет. Позади нее на вороном жеребце ехал молодой лейтенант, который украл ее сердце. Нет, даже не так. Ничего он не крал. Завоевал. Завоевал вместе с Сагром. И она была счастлива пасть в его плен, так что настроение ее было как нельзя отличное. Рядом с ней ехали вице-генералы второй армии, тоже отвечая жителям улыбками и кивками. Аполлон вместе с остальными лейтенантами ехал чуть позади. Сосредоточенный на лице металлическая маска. Не хотел он, чтобы горожане запоминали его лицо. Он и так стал узнаваемым среди солдат, что выбраться куда-то из шатра было просто-напросто невыносимо. Постоянные вопросы, приветствия, а это забирало столько энергии и времени. — Мама, мама, я хочу такую же маску, как у того дяди! — выкрикнул мальчишка лет шести, тыкая пальцем в сторону Аполлона. — Нельзя, Роди! — шикнула на него мать. — Не тыкай пальцем в офицера! — приметила она значок на плаще Аполлона. В этот момент юный демон направил коня в их сторону. Остановившись перед женщиной и мальчишкой, он спешился и, под взглядами сотен жителей, сняв маску, протянул ее мальчонке. «Держи, малец!» «Спасибо!» «Спасибо, дядя!» — воскликнул тот радостно, приняв подарок. Женщина же склонила голову и протараторила. «Спасибо вам!» Аполлон кивнул и, натянув на нижнюю часть лица бордовый шарф, запрыгнул на коня и встроился в общее шествие, не нарушая порядок. «Любишь же ты выделиться!» — усмехнулся ехавший рядом в Орлон. «Просто исполнил желание мальчугана, пусть запомнит этот момент», — искренне сказал Аполлон. Шествие продолжалось. Играли уличные музыканты, народ пылал, бросая в армейцев высушенные лепестки цветов. Яро выкрикивались слова победы, юные леди краснели, когда замечали в строю симпатичных солдат. Старики с гордостью вспоминали и свои походы, глядя на бравых ребят. Под всеобщим ликованием нефердорцев армия двигалась на главную площадь второго уровня, где поистине с лихвой хватало места для многотысячного войска. Дариус ожидал армию в городской ратуше, находящейся на главной площади. Как всегда собран, к тому же сегодня еще и доволен. Все же сценарий военного действия сработал, как они и планировали и даже лучше. Потерь при взятии Сагра каким-то чудом удалось избежать. Но не чудо ли? Хотя колпаки уже доложили ему, кто был тем самым освободителем. Юный торговец, взлетевший с ополченца до лейтенанта за одну лишь битву при Урхане. После этот же самый торгаш уничтожил вражеского архимага. Дариус был намерен приблизить его к себе настолько, насколько это было возможно выставив его сегодня героем войны и вручив титул барона. Особняк сотни слуг уже подготовлен на третьем уровне среди высших лиц столицы и будет дополнительной наградой, выстраивающей доверительную связь. Политика она такая. Ваша светлость, армейцы вошли на второй уровень. Через пятнадцать минут прибудут на площадь. Дариус ожидал в зале ратуши на мягком диване, не спеша попивая вино. В кое то веки можно было хоть чуточку расслабиться. Морриган Сен-Пьер удрала в свой Харвус. В столице остался лишь принц Скольдзе, как дорогой гость. Хотя и к нему наместник относился с осторожностью. Слишком повернут тот на былых законах и правилах. Нет, конечно, Дариус тоже ценил традиции. Но стремление сохранить былое не доходило до фанатизма. Все же, по его мнению, мир развивался. И следовало не то, что идти вровень со временем, а обгонять на шаг, а лучше два. «Дождемся, когда они начнут построение». «Что народ?» «Довольный. Настроение в столице на подъеме», — ответил Александр. «С таким настроем можно объявить войну хоть Харвусу», — улыбнулся Дариус. «И каждый поддержит мое решение». «Ваша светлость?» — приподнял настороженно бровь златовласый, не совсем понимая, серьезен ли наместник. «Шучу», — успокоил его Дариус. «Харвус силен». В данный момент нам его не победить. Если бы Скольдзе принял мое предложение, то успех мог быть гарантирован, а так... Принц Бальтер осторожен, — согласился Александр. Да уж, еще одна причина опасаться его. Прошлые конунги были куда проще. Просчитать их не составляло труда. Этот же слишком непредсказуем. Через открытые двери балкона донеслись радостные возгласы. Народ не пожалел своих глоток, приветствуя военных. Александр выглянул наружу. Армейцы приступили к построению. «Отлично! Подай мне плащ!» Поднялся Дариус с мягкого бордового дивана. Александр помог ему надеть теплый плащ с меховым воротником и сам, облачившись серую шубу волка, последовал на выход. Среди тысяч простых горожан, заполнивших городскую площадь, На отдельных трибунах присутствовали аристократы, чиновники, преподаватели, главы торговых палат и гильдий. В числе элиты общества находились и две подружки, сидевшие с краю трибун. Им было хорошо видно, как армейцы построились по батальонам в десятки коробок. У многих серьезные лица, гордо подняты подбородки, заслужили кровью и потом. «Ты видишь Аполлончика?» – скользила глазами Лилиан по лицам солдат. Теплой черной шубки, меховой шапки она выглядела как малолетняя барыня, но даже так смотрелась чрезвычайно секси. Стелла не особо любила мех, поэтому сегодня нарядилось строгое зимнее пальто серого оттенка. На руках теплые кожаные перчатки у горла алый шарф, а на голове серая шляпка, поля которой были узкими, поэтому ее не сдувало редкими порывами зимнего ветра. Ее синие глаза тоже высматривали среди солдат Аполлона. Но тех было тысячи, сходу найти юного демона не выходило. Не вижу, сказала она, как через миг ее взгляд выцепил в толпе конников юношу с повязанным шарфом на лице, синий плащ, черные перчатки, темно-серые штаны и сапоги, те самые, что ей якобы понравились. Он до сих пор носит их. Вот чудак. Вон он в третьем ряду. Лилиан пригляделась. Точно наш Аполлончик. Смотри, какой крутой, да? «Выглядит, словно и правда через войну прошел», — согласилась Стелла. «Такой хмурый! Так и правда ведь прошел!» — вступилась Лилька за юношу. «Твоя правда!» — не стала спорить Стелла, согласившись. Среди простых горожан, стоявших у заграждения, Аполлона махали несколько человек. «Братец! Братец! Мы тут!» — радостно скалился Зархан, выкрикивая из толпы. «Господин!» пищала Айон, хихикая от всеобщего настроения. Хозяин! пискнула и Карла, сидя на плече рыжей малолетки. Марон молча вытирал слезу. Гордость переполняла старое сердце. Пусть юный адакрас воевал на стороне Нефердорса, но все равно прекрасен. Ушел на войну совсем глупым мальчишкой, а сейчас сидит верхом на коне в звании офицера. Великий, неповторимый. Кто еще мог быть способен на такое? «Не плачь, старик! Братца не было всего полмесяца!» — хмыкнул Зархан. «Для меня это словно вечность!» — проворчал Марон темный. «Не видеть его сияния, не слышать его величественного голоса! Для такого послушника, как я, это наказание!» «Переигрываешь, старый!» — ухмыльнулся наследник. «Не вздумай выдать такое перед братцем! Ха. А то снова сбежит, решив, что ты млеешь по нему, как дворовая девка!» «Ну, тебя!» — фыкнул без обиды Марон и продолжил смотреть на Аполлона, скрывавшего нижнюю часть лица за шарфом, а верхнюю — под капюшоном, будто прячась в тени. У старика даже проскользнула улыбка. «Вы стали ближе к теням, мой господин!» Дариус в темно-синем плаще с густым меховым воротником и теплых ботинках, украшенных драгоценными камнями, вышел из здания ратуши. По обе стороны бдела охрана из личной гвардии. Впереди установленная платформа для публичных выступлений. На ней также стояли стражники, а в ее нише – группа реагирования из боевого звена арканитов и колпаков. На крыше ратуши и по периметру среди простых горожан также присутствовали маги из подразделения колпаков, из десяток мастеров-мечников. Каждый из них был в полной боевой готовности и способен среагировать на любую угрозу для наместника. Дариус прошел через живой коридор охраны, поднялся по деревянным ступеням на платформу и пристал перед многотысячной толпой. Народ все не утихал. Вот где настоящий праздник, не то что королевские игры. Сегодня в столице в разы шумнее. Наместник вдохнул морозный воздух, словно заряжаясь на электризованной атмосферой, затем усилил голосовые связки маной и начал свою речь. Нефердорс приветствует своих героев. В этот нелегкий час Они свершили великий подвиг, прогнали зверян с восточного города Урхан, отбили крепость Сагар и все за считанные дни. Давайте же еще громче поприветствуем наших солдат. Народ развязался. Люди закричали так громко, что, казалось, затряслись городские стены. Так этим зверянам! Наши молодцы! Показали зверю, где их конура. Не Фердорс! «Генерал Армон!» Дариус, отчасти купаясь в народной поддержке, улыбался. На его памяти таких воскликов толпы еще не было. Неужели победа над зверолюдьми способна так сильно изменить настроение в столице? А может, все из-за того, что на турнире они заняли четвертое место, а в битве со зверянами вроде как отыгрались? Хотя, надо признать, власти так сильно накалили обстановку вторжением. Столько слухов было искусственно разнесено, все лишь бы усилить ненависть к зверолюдям. Ведь если бы не справились первая и вторая армия, то пришлось комплектовать новые войска. Но благо все обошлось, и сейчас накачанные до сверхагрессии нефердорцы выплескивали эмоции прямо на площади. Наместник дождался, когда волны выкриков стихнут, и продолжил. «Среди, несомненно, бравых воинов...» Выделились несколько, которых я хотел бы наградить прямо здесь на площади Артабеус. Его взгляд застрял внимание на белом великане. Генерал Армон, выйти из строя. Есть, рявкнул старик и выйдя из первой шеренги, подошел к деревянной платформе, на которой стоял наместник. Старик по привычке забрался по ступеням на площадку и предстал перед наместником. Дариус приветственно кивнул, взял меч в золотых ножных и громко объявил. За победу в сражении при Урхане генерал Армон продвигается до титула графа, получает земли, поместья, а также денежную награду. Старый пристал на колено, как и было положено, при этом воскликнул. «Служу Нефердорсу! Ох-ох-ох!» Дариус протянул ему подарочный меч, как трофей, и с улыбкой провозгласил. «Благодарю за службу, генерал!» «Можете присоединиться к своему войску?» «Есть!» Армон покинул платформу, а наместник скомандовал. «Генерал Родер, выйти из строя!» «Есть!» — отозвался атакующий царь. В массивных золотых доспехах он напоминал гору, несокрушимую, могучую. Мощными шагами Родер забрался на помост. Дариус пересекся с ним взглядом. Вот уж действительно неприятные голубые глаза. Наместнику они напоминали волчьи. Да и предчувствие было, что что-то скрывалось за всеми насмешками Родера, и был тот совсем не так прост, как казался многим. За победу Центрального войска и убийство генерала Адама генерал Родер получает статус виконта, получает особняк на третьем уровне, а также денежную награду, объявил Дариус. «Служу Нефердорсу», — с ухмылкой ответил атакующий царь и пристал на колено. Дариус также вручил ему меч и перешел к следующему. «Капитан Шац, выйти из строя!» «Есть!» В строгом мундире с аккуратной стрижкой Шац был идеальным примером солдата. Уверенной походкой он поднялся на платформу и явил себя многотысячному народу. Сегодня наместник расхохлился, конечно, даже по мнению капитана. Ведь обычно награждали только генерала ведущего войска, а сегодня вон, даже до него дошли. Наверняка этим самым Дариус закрепляет свои позиции власти после визита героини. Ведь даже Шац слышал о недовольствах среди аристократов в том, что наместник не мог поставить Мориган, грубо говоря, в стойло. Капитан поправил очки и кивнул в ответ кивнувшему ему Дариусу. За победу на левом фланге сражения и в дуэле с генералом Горозом капитану Шацу присваивается звание генерала. Также предоставляется особняк на третьем уровне и денежная награда. Дариус протянул очередной меч в золотых ножнах. Шац присел на колено и выкрикнул: "Служу нефердорсу!" и принял трофей. "Благодарю за мужество", сказал наместник и продолжил награждение. "Луиза фон Шиллер, выйти из строя". "Есть!" отозвалась блондинка и отделилась от коробки солдат. В высоких синих сапогах В черных штанах, поверх ее идеальной фигуры раздувался темно-синий плащ с вышитым солнцем на спине. В золотистых волосах проглядывалась серебряная диадема, а на кожаном ремешке висели неизменный магический посох и короткий меч. Тысячи людей с восхищением наблюдали, как эта взрослая принцесса, утонченная и грациозная, поднялась по ступеням и пристала перед наместником. Тот молчал неприлично долго, глядя ей в глаза. Многим могло показаться, что Дариус любовался ей, и винить его в этом было сложно. Однако все было не совсем так. Дариус чувствовал, что-то в Луизе изменилось. Она больше не смотрела на него колючим взглядом. Да и более того, в ее глазах было абсолютное спокойствие и безразличие, а на устах воздушная, едва заметная улыбка. Наместник никогда не видел ее такой. «Что же случилось?» Ему хотелось узнать это больше всего. И все же следовало продолжить церемонию награждения. За победу на правом фланге сражения в битве при Урхане, за убийство генерала Торона, за захват крепости Сагар, Луиза фон Шиллер назначается свободным генералом и получает награду особняк близ Центрального дворца и денежную награду, гордо провозгласил Дариус. Народ воспылал. Еще бы! Получить поместье в том районе дорогого стоит. Многие же, кто был в курсе чувств Дариуса к Луизе, поняли его маневр. Приблизить ее к себе хотя бы таким образом. Они ведь станут соседями, если, конечно, она переедет в новый особняк. «Служу Нефердорсу!» — воскликнула стандартно блондинка и присела на колено, приняв подарочный клинок. «Благодарю за отвагу!» — ответил Дариус. Луиза кивнула и покинула платформу. «Наместник же объявил, прежде чем перейти к награждению второй армии, я хотел бы выделить еще одного воина первой армии». Люди зашептались. «Еще одного? Разве в первой армии всего не три вице-генерала?» «Интересно». Дариус, выждав небольшую паузу, пояснил. Этот юноша лично отрубил голову генералу Торону, а в штурме крепости Сагар сразил архимага. В этот момент... Нужно было видеть застывшие лица нефердорцев. В них было все. Шок, восхищение, восторг. У зверян был архимаг? Он сразил архимага? Его светлый сказал, это был кто-то из простых солдат? Кто же это? Наместник, довольный всеобщим замешательством и возбуждением, громко объявил. «Аполлон темный, выйти из строя!» «Есть!» Из дальней коробки солдат выдвинулся невысокий юноша. Растецкие сапоги на застежках у колен, черные тканевые брюки дешевого покроя, темно-синяя накидка, тоже обыденная, как и его обувь. Лицо его скрывал капюшон и шарф. Он не сиял величием, как генерал Родер, не был идеален, как капитан Шац, не привлекал внимания, как Луиза фон Шиллер, совсем простой с виду. Однако тысячи людей провожали его взглядом, пытаясь найти в нем что-то особенное дабы картина в их голове заимела право на жизнь. Ведь убить Архимага означало, что этот юноша не уступает тому в силе. Этот мальчишка убил Архимага? Не только, еще и генерала. Сколько ему? Из-за капюшона не ясно. Выглядит таким щуплым. Он правда это сделал? В ложе аристократов Стелла и Лилиан были поражены не меньше. «Он убил Архимага?» — пробормотала синеволосая. Старик Марон ничего не говорил об этом. Таким же растерянным голосом сказала Сукуба. Они обе точно бы не справились с Архимагом. И каждая из них поняла, что Аполлон слишком темная лошадка. Неужели он все время скрывал такую силу? Кто он такой? Разве человек способен на такое в его возрасте? Прошептала Лилиан. Он зло, ответила Стелла. Глаза при этом ее сияли торжеством, восхищением. Ее возлюбленный так хорош, что гордость переполняла грудь. «Братец убил архимага?» Зархан сжимал кулаки. Не от досады, что тот обогнал его в силе. Наоборот, наследник искренне радовался. «Ты так вырос! Я не могу отставать!» «Господин правда невероятен!» Согласилась Айон. «Пи!» — пискнула Карла. «Означало это, что никому другому она и не могла бы служить, только лучшему!» Марон же смотрел вперед на юного Аполлона и пытался запомнить этот момент навечно. Один из немногих, когда наследник теней, предстал перед смертными. Прекрасное ощущение всеобщего восторга. Так и должно быть. Все склонятся перед наследником тени, и люди, и демоны. Аполлон поднялся по деревянным ступеням и предстал перед наместником. Снял капюшон и оттянул шарф, явив тысячам людей свое лицо. Стоило ли говорить, что среди женщин от мало до велика пролетел восторг? Да что там женщины? Многие мужики признали, что паренек-то еще и хорош собой. Пожалуй, придется держать своих дочерей подальше от этого сердцееда. Дариус смотрел валые глаза Аполлона еще дольше, чем на Луизу. Да и народ так притих, восторженно, наблюдая за юношей и наместником. Странная атмосфера заполнила площадь. Дариус не понимал как такой молодой безызвестный воин был всего лишь торговцем. Ему уже доложили все, что знали об Аполлоне, и даже слух о том, что тот – ученик самого Марона Темного. Так почему же Юнес не поступил в академию, не участвовал в королевских играх, рассыскал славы, но отправился на войну, в которой, по правде говоря, было мало шансов выжить? Этого наместник понять не мог. Не мог он понять и спокойствие в валых глазах, Обычно в таком возрасте юноша хотя бы немного растерялся, стоя перед такой публикой. Но этот стоит абсолютно спокойный, словно для него это привычно. Кто же он? Еще будучи ополченцем, Аполлон заслужил звание лейтенанта первого ранга в битве на равнине Урхана. Расхваливал Дариус молодого воина. «И сегодня я официально объявляю его полковником». Народ взорвался. Они радовались больше, чем сам Аполлон. Их можно было понять. Ушел на войну простым ополченцем, такой же, как и большинство здесь людей. А вернулся и стал полковником. Не чудо ли это? Наверняка эту историю будут еще десятки лет передавать из уст в уста, как когда-то юный солдат сразил генерала, а после уничтожил архимага. В толпе зашептались. «Герой? Он герой? Герой нефердорса!» До слуха Дариуса долетели разговоры. Он тут же прервал их, дабы сохранить таинство и интригу для народа. Ведь те так любили чудеса. «Это не все. Я знаю, что ты торговец на втором уровне», — громким голосом продолжил Дариус. «Как насчет того, чтобы стать бароном?» Аполлон молча смотрел в довольные глаза наместника. «Бароном? Не думаю, что за мои заслуги могут предоставить такой титул». Неужели наместник хочет меня купить? Конечно, если подумать, то это отличный ход. Скорее всего, я поступил бы подобным образом. Да и мне сейчас проще согласиться с подачкой, если не хочу навлечь какие-либо преждевременные подозрения. Все же я решил участвовать с Фозахом в его убийстве. Юный демон улыбнулся и ответил. Для меня это честь, ваша светлость. Склонил он в благодарности голову. Дариус довольно кивнул в ответ, однако нутром почувствовал легкий холодок. Голос этого юнца такой медовый, но не скрывается ли там яд? Тогда засем объявляю, с этого дня Аполлон темный, барон Нефердорса. За свою отвагу и честь в бою он получает особняк на третьем уровне и денежную награду. Дариус протянул юноше меч в золотых ножных. Аполлон, как и все до этого, соблюдая регламент, Присел на колено и выкрикнул: Служу Нефердорсу! Благодарю за службу! Демон принял трофей и направился к ступеням платформы, а наместник продолжил церемонию награждения. Мероприятия не стали затягивать из-за начавшегося снега. Наместник еще раз поблагодарил войска за проявленную доблесть и удалился. Солдатам был отдан приказ расходиться. Площадь опустела не сразу. Многие прощались со своими товарищами. Беря обещания, периодически видеться. Все же пройти вместе войну, не реку перейти. — Ты молодец, Аполлон. У меня будет, что рассказать детям, — с улыбкой произнес рыжий гончар. — Историю о простом торговце, ставшем полковником. — Да, младшой, конечно, показал всем, — выдавил улыбку худоба Гришка. — Всегда прост, как держак лопаты. — Если надо подлатать чего, ты заходи в кузницу, — — Сделаю со скидкой, господин барон, — усмехнулся кузнец. Аполлон улыбнулся. — Рано вы меня в барона записали. Я пока не решил. — хмыкнул он. Мужики переглянулись, взглянули на юношу, как на дуралея, мол, он совсем сдурел. — Даже не буду спрашивать и гадать, почему. Потер лицо гончар, подавив истеричный смех. — Молодшой, ты прекращай. Хватай гуся за хвост, пока он перед тобой. — Верно, Гришка, — говорит чего нос воротишь?» — удивился и кузнец. «Не хочу быть бароном. Хочу стать царем заморским», ухмыльнулся Аполлон, вспомнив сказку о золотой рыбке. «Ладно, шучу. Пора мне, парни. До встречи». И больше не задерживаясь, он кивнул и отправился к ожидавшим его друзьям. «Странный он», — высказал всеобщее мнение кузнец. «Ага, согласен,